Горькое третье желание. Когда Алекс пришёл в себя, в голове у него гудело. Вокруг было темно и холодно. Он не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Мальчик опустил глаза и увидел, что стоит, прижавшись к стене пещеры. Казалось, будто его связали, но на его теле не было ни верёвок, ни цепей. И тут Алекс понял: его держат в плену волшебные чары. Сохли! крикнул Алекс, задрав голову. Алекс, я здесь. Как же приятно услышать голос друга. Значит, он тоже здесь. С тобой всё в порядке? спросил Сохли. Алекс собрался ответить, но ему помешал отвратительный смех, похожий на вороний крик. Добро пожаловать в моё скромное жилище, приветствовал их Аргус выйдя из мрака пещеры. Наконец-то мы познакомились, Алекс. Он произнёс короткое заклинание, и над его ладонью вспыхнуло крошечное синее световое пятно, осветившее большую часть пещеры. Алекс взглянул на Аргуса и весь сжался. Такого неприятного лица он ещё никогда не видел. Отвратительное всего Алексу показался треугольник в левом глазу старика. Мальчик огляделся по сторонам. Они были в гигантской подземной пещере. С потолка свисали редкие корни. Воздух был очень сухой и при вдохе щипало в горле. Алекс мог с уверенностью заявить, что это было самое омерзительное место, в котором ему когда-либо доводилось бывать. Аргусияна не стремился навести здесь уют. Единственное, что его интересовало это магия. Пещеру заполняли волшебные сосуды, толстые книги, шкафы со всяческими приспособлениями и колдовские предметы. Снаружи донёсся верблюжий крик. Для Алекса этот звук был куда приятнее резкого смеха злобного джина. В середине пещеры стоял стол с разнообразными цветными камнями. Наверняка драгоценными Но Алекс не мог отвести взгляд лишь от одного предмета волшебного шара, в одном из отверстий которого виднелось лицо его друга. Встретившись глазами с Сахли, Алекс почувствовал прилив смелости. А теперь скажи мне, незнакомец, кто ты? Аргус подошёл ближе к своему пленнику. Откуда Ты знаешь сахли и главное, как тебе удалось его освободить. Алекс молчал. Куда охотнее он бы поболтал с стоявшим снаружи верблюдом, чем с этим злодеем. Не отвечай, Алекс, вдруг раздался голос Сахли. Лучше вообще на него не смотри. Джин Молниенос наобернулся. Ачи! Никчёмный дух из шара. Да тебя я ещё доберусь, он снова обратился к Алексу. Итак, спрашиваю ещё раз, как тебе удалось освободить Сохли? Алекс опустил голову, чтобы не смотреть в глаза Аргусу. Он бы с радостью убежал прочь, но не мог сдвинуться ни на миллиметр. Он по-прежнему был прикован к стене магией. Его внимание вдруг привлёк туман, поднимающийся вверх в противоположном углу пещеры. Или это был пар, как будто кто-то открыл морозильную камеру. В тусклом синем свете мальчик не мог разглядеть, что это. "О, ты заметил мою тюрьму", усмехнулся Аргус. "Это тюрьма из волшебного льда. В ней я могу держать своих пленников" на протяжении многих столетий. Больше всего мне нравится использовать ее для стариков или карликов, вроде тебя, осмелившихся встать у меня на пути. Джин зевнул. Вы оба мне наскучили. Я знаю, что ты потомок профессора Аврелия. Иначе как бы ты узнал о волшебном шаре? Алекс не верил своим ушам. Вы знаете моего дедушку? удивлённо воскликнул он. И тут он начал понимать, что к чему. Это вы виноваты в его исчезновении? Где мой дедушка? Здесь я задаю вопросы, рассердился Аргус. Довольно, ваше время вышло. Что вы имеете в виду? испуганно спросил мальчик. Аргус не ответил. Он поспешно развернулся, его тюрбан чуть не свалился с головы, и направился к выходу. Мне понадобится ещё несколько магических артефактов. Ваша судьба предрешена. Я вас. Последние слова Алекс не расслышал, потому что Аргус быстро вышел из пещеры. Алекс, мне очень жаль, прошептал Захли. Я не хотел подвергать тебя такой опасности. "Я ни в чём не виноват", ответил Алекс. "Мне нужно было как следует подумать, прежде чем отправиться сюда. Так что это я во всём виноват". "Нет, я", поправил Сахли. "Может нам удастся сойтись на том, что мы оба виноваты?" предложил Алекс, чтобы избежать дальнейших споров. Несмотря на безвыходность ситуации, Сахли едва заметно улыбнулся. "Согласен, но я виноват немного больше". Теперь улыбнулся и Алекс. «Ладно, раз это для тебя так важно». Сахли тяжело вздохнул. «Что же нам делать? Все было напрасно. Я снова в плену. И ты теперь тоже». «Мы не должны сдаваться», — заявил Алекс, пытаясь освободиться от невидимых пут. «А что, если я попробую перенести нас обратно в дом твоей бабушки?» — предложил Сахли. «Нет. Сначала мы должны найти твою семью», — сказал Алекс. «Алекс?» Ведь для этого мы и явились сюда. Вот что мы сделаем. Я заставлю Аргуса меня освободить. Потом схвачу твой шар и магические камни. А затем мы сбежим отсюда. Он не сможет колдовать без камней. — Нет, Алекс, — раздался голос из шара. — Аргус последует за нами. Нам нужен другой план. Мы... Но было поздно. Аргус вернулся в свое логово. — Что я слышу? — зарычал он. Вы плетете заговор против меня. Он в ярости опустил на стол рядом с волшебным шаром магические артефакты. Решили надуть меня, одного из самых сильных волшебников могущественной семёрки. Предполагалось, что эти слова наведут на мальчиков ужас, но они, казалось, остались совершенно равнодушны. Через одно из отверстий волшебного шара Алекс увидел, как Сахли поднял вверх большой палец. Значит, он одобрил план. Алекс взглянул на шар, затем на магические камни, которые Аргус разложил на столе. Он заговорил самым невинным голосом. Что вы, господин, то есть мастер Аргус? Разве мы, простые мальчишки, можем победить такого великого джина, как вы? Аргус усмехнулся. Такие слова ему были по душе. Но через мгновение на его лице снова отразилось сомнение. «Я тебе не верю!» — зашипел он, глядя на Алекса. «У тебя хитрый взгляд, такой же, как у твоего деда!» Он ненадолго задумался. Подошел к столу и вытащил из-под него маленький мешок. С мерзкой ухмылкой он достал из мешка крошечную бутылочку, в которой болтыхался какой-то зеленоватый раствор. Алекс в ужасе смотрел на зелёную жидкость. Неужели Аргус хочет его отравить? Увидев испуг на лице мальчика, Аргус рассмеялся. Не бойся, юноша. Это не яд, а сыворотка правды. Я просто хочу убедиться, что ты мне не врёшь. Достаточно одной капли. И ты меня больше не обманишь, гениально, не так ли? Ловким движением он вытащил из бутылки пробку и вылил немного зелёной жидкости в рот сопротивляющемуся Алексу. Мальчик пытался выплюнуть сыворотку, но всё было тщетно. "Нет!" крикнул сохли из шара. Довольный Аргус отложил бутылочку в сторону и пристально посмотрел Алексу в глаза. Ну, приступим. Попробуй-ка обмани меня, приказал он. Алекс погрузился в размышления. Что ему сказать? Нужно придумать что-то такое, чтобы джин не смог сразу определить, правда это или ложь. Он собирался сказать старику, какая великолепная у него борода. Сделав глубокий вздох, он произнёс: "На мой взгляд, у вас отвратительная борода". Она выглядит и воняет так, будто в ней заплутала пара крыс. Проклятье, у него не получалось лгать. И Аргус это заметил. Ага. Этот взгляд мне знаком. Ты собирался сказать что-то приятное о моей бороде. Но тебе это не удалось. Благодаря моей сыборотке правде. Алекс слышал, как сохли бьётся о стены волшебного шара. "Оставь его в покое", кричал он. "Накажи лучше меня!" Но Аргус даже не обернулся на его крики. Казалось, всё происходящее доставляет ему огромное удовольствие. "Итак, юноша, ответь мне на следующий вопрос. Вы что-то придумали против меня?" Алекс изо всех сил сжал губы. Все его существо боролось с желанием ответить старому джинну, однако вскоре он произнес помимо своей воли. «Нет, мы этого не делали!» Аргус удивился. Сахли удивился еще сильнее. Но больше всех удивился сам Алекс. Как такое возможно? Но тут он понял, что сказал правду. Ведь идея, как обмануть Аргуса, пришла только ему — Он придумал план сам, без помощи Сохли. Аргуса это не убедило. Тогда я сформулирую свой вопрос иначе. Не собираешься ли ты? О нет, подумал Алекс. Он догадался. Помешать мне. Алекс больше не мог ясно мыслить. Он изо всех сил старался хранить молчание, но правда снова нашла выход. Нет, громко ответила он. Аргус перевёл озадаченный взгляд с Алекса на Сахли. Сахли же удивлённо смотрел на друга. И только Алекс догадался, почему его ответ был таким. Он снова сказал правду. Он не собирался противостоять Аргусу в одиночку. Он бы не справился без Сахли. Они собирались бежать вместе. Оба раза ему повезло. Аргус задавал вопросы таким образом, что Алекс Мог ответить на них, не выдав их с Сахли. Но испытывать судьбу в третий раз ему не хотелось. К счастью, ему на помощь пришел Сахли. «Да поверь ты нам, наконец!» — крикнул он злобному Джину. «Против такого могущественного духа, как ты, мы совершенно бессильны. Как мышь перед змеей, как скорпион перед слоном, как...» «Да вольно!» «Я понял». Аргус бросил на Алекса мрачный взгляд. «Значит, пора осуществить мой план. Может, я вам помогу?» Предложил Алекс в надежде, что старик наконец-то избавит его от чар-онемения. Но Аргус покачал головой. «Ну уж нет, ты останешься здесь навечно. А я пока отправлю Сахли в новое путешествие и, наконец, обрету покой». Алекс с трудом сглотнул. «Но я молчу!» — крикнул Аргус и указал в противоположный угол пещеры. — Свыкнись с мыслью о том, что тебе придется провести в этой тюрьме много времени. Он снова зажег на ладони синий свет. На этот раз Алексу удалось рассмотреть в дальнем углу стену изо льда. Что это, игра воображения? Или за стеной виднеется чья-то фигура? — Замерзнуть в пустыне! — Смеясь, продолжил Аргус. Здорово я придумал не так ли? Именно это произойдёт с тобой. Нет, раздался голос из волшебного шара. Алекса захлестнула паника. Им не удастся осуществить свой план. Он навсегда сгинет в этой пещере. Драгоценные камни на столе стали светиться и медленно поднявшись в воздух, зависли над золотой чашей. Ноги Алекса сковал ледяной холод. Мальчик опустил глаза и вскрикнул. Его ступни стал покрывать слой льда. Он медленно поднимался всё выше. "Видите, что случается с теми, кто выступает против меня", расхохотался Аргус. "Не делай этого", закричал сохли из шара. Алексу тоже хотелось кричать. Нужно что-то предпринять немедленно, иначе он замёрзнет здесь навсегда. «Алекс!» — услышал он крик Сахли. «Произнеси это сейчас!» Сначала Алекс не понял, что он имеет в виду, но потом догадался. Аргус резко обернулся. «О чем это ты, мерзкий мальчишка? Ну же, Алекс!» — торопил друга Сахли. Алекс чувствовал, как ледяной холод добрался до его бедер. Половина тела была покрыта плотным слоем льда, и его тюрьма продолжала разрастаться. «Давай!» скричал Сохли. Да Аргус наконец тоже дошло, что задумали его пленники. "У него осталось ещё одно желание!" в ярости крикнул он. "У тебя не хватит сил, чтобы избавиться от моих чар. Вам обоим не вырваться из этой пещеры". Он поднял руки и собрался произнести заклинание, которое бы обездвижило и Сохли, но в эту секунду Алекс громко произнёс: «Я желаю, чтобы я и мой друг Сахли снова стали свободными! Пусть Сахли выбьется из волшебного шара, и мы окажемся на чердаке моей бабушки!» Сахли поспешил исполнить это желание. «Я Сахлорамий Бен Ибдул Харам Чам Чам, джин этого волшебного шара, слуга своего хозяина, повелеваю, чтобы его желание исполнилось!» И он снова произнес заклинание. «Волшебная сила во мне просыпается!» Хозяинном шара она разжигается, что услышал исполненный немедленно вам. Я сахларами бен и вдул харам чам-чам. Аргус снова закричал. Он попробовал произнести своё заклинание, но было поздно. Волшебный шар засветился, из него вырвался яркий свет, опутавший обоих мальчиков. Алекс снова ясно ощутил, как им овладевает магия шара. Аргус растерянно переводил взгляд Шара на своих пленников. Он был бессилен им помешать. Затем все поплыло. А Сахли и Алекс растворились в ярком свете, залившем пещеру. Последнее, что увидел Алекс, была тюрьма из волшебного льда. Теперь, когда все было ярко освещено, его опасения подтвердились. За ледяной стеной были видны очертания тюрьмы мужской фигуры